Повесть о Парамоне Голубке, славном казаке. Вот он, самый тот бравый казак Парамон Голубаев. От роду 18 лет, всевеликого войска Донского, зимовейской станицы урядник, славного граф Платова, атаманского полка офицер, синий шлык на шапке и белый султан. За Аустерлиц и за взятие града Данцига на молодой груди три медали на бантах. А в 814-м было славном годе, как проскакали мохнатые казацкие кобылицы от Новочеркасска и той же Урюпинской, до Шамонских высот, до Пантеонских ворот, до Парижа Ледограда, сквозь всю державу немецкую и прочее, какие там не есть заграничные земли. И самый тот молодой храбрый казак Парамоша Голубаев, хотя и с ошибками в знаках отличия, но с лица в точности был на французской гравюре так же изображен. Точно, носил Парамоша волос русый до плеч, как бы волнуемый ветром. Ширше облака его синие шаровары, а по ним льется до пят широкий аловый лампас. Только и видать в конце синего облака, что казацкие его сапожки, кован каблук серебром, да тульские шпоры звона приятного. лицо молодой Голубаев, невзирая орденов кавалер, скромен, ровно бы девица, и заливает ему щеки румянцем от шуток скромных. Известно, набав воинский язык-то и прямо сказать, без узды. Однако во многих боях летал славным орлом молодой тот казак. Сам Платонов граф, атаман, жаловал его милостью, а за скромность и учтивство дал прозвание ему Голубок. Как брал Платов граф какой-то город немецкий, Берлин там который, первым зовет в шатер Голубка, ножка потопает, чубуком потрясет и скажет его сиятельству графское скочи ка ты, Донской Голубок, саму первую линию под огонь, и чтоб сюда мне Бонапарта доставить, однако живьем и черный волос не заерошить». «Ниже английские там часы! а плат какой курьезный из штанов бонапартовских, чтоб не сгинули!» Но как в немецких крепостях бонапарт не поймался, то атаман Платов граф много досадовал и дал команду казацким полкам идти на рысях к папе римскому в гости. То ли папу в плен брать, то ли высвобождать. До государя на решение такое поморщился и ручку изволил махнуть, а в ручке был шелков платочек. «Сим повелеваем мы вам, Папу Римского, ни в плен не пленить, ни в свободу освобождать, а идти всем великим казачьим войскам в авангарде и в самый Париж, кой лавр наш и трофей!» По ко... по каменям застав копыта звенят, трубят Парижи трубы российские, барабанщики барабанят, ветер веет султаны на киверах, а на тех киверах медь-орлы у какой там дороги или на каком-то поле, но запросился в седло дядьки-урядника-голубка, к тому ли славному казаку Сидору Голубенкову некий человек иностранный. Сам в камзоле, при паруке, медная проволока в косицу заплетена, а в руке содержит да прежнюю треугольную шляпу, какие по России были в ходу при Павле Первом покойном. А сказал неведомый тот француз, что был с молодой из отечества вышедший, когда Хикубит бунтовал, а нынче просит доставить его по просит доставить его попроворнее по столицу». Вот и скачет Сидор Горбуненко в Париж от заставы с долгой пикой в руке и с французской персоной на тороках. Персона треуголкой на радостях машет, и хотя по-своему, но возглашает громко «Ура!». Не стал еще вечер, горела над Парижем заря. Только начали кашевары скрести с черепков копать похода и вязать казаки Кобылицка на вязях на тех ли на полях Елисейских, которые не поля вовсе, а можно сказать «Елисеева улица». Как Сидор Горбуненков подвел тут к молодому казаку Парамоша двух неведомых парижских особ, полуженского, одна из них, впрочем, старуха. «Как я им персону доставил в Париж!» Сидор сказал. «Так нынче с родственницы за персону благодарствовать пришли!» Споклонился тут дядька Сидор, от копоти почернелый, штаны за кожей подшиты, у бока пистоль. Старуха в чипце и в долгой хламиде, по борту кружева пущена, не о ней вовсе речь а другая от лица некую кисию отвела, и как глянула, и как улыбнулась. Парамоша сафажок свой отставил, шпоры легкий звон подала, приложил учтивую руку к левым грудям и сказал чисто, по-русски, «Не разумею, мадамы, ваших речей, но как есть я бравый русский казак, послужить в удовольствие ваше рад я отменно». И поднял глаза, «Не глядеть бы тебе, голубок». На него такие глаза карие посмотрели, такие прекрасные очи неведомой госпожи, что в левых грудях, на которых руку он держал, столь сильно пристукнуло, будто пушечное ядро прокатилось. И с самого с того дня сокрылся для клубка весь город Париж, что дворцы и его парады, и обеднели католицкие с музыкой. А какая то была госпожа, и где ту госпожу отыскать, когда в Париже от многих французских госпож пестрит-ребит, будто в улье? Словом сказать, паравон потерялся. Лежит он на седлок на гелисейских полях, щип Летонус, который в Париже прорастать начал, и дядьку Сидру укоряет. Запутал меня, то и было, что обе ларнеты повертели. Слышу, редикюль, редикюль! И ушли. А ты сказывал, сродственники, и какой я им редикюль, когда Голубаев? От этой молодой госпожи теперь сна я лишен. Чтобы из-за французской девки до сна бы дать да тьфу на тебя! Однако выходит он с дядькой вместе на бульвары прогуляться, а там все российское войско в променаде. И какие плюмажи на шляпах, и какие петушины перья. Другой ботфорток таких приужасных, как за правду и не бывает. И Лупанов, есаул руки в боки, по бульвару Капуцинов гуляет. А с ним вроде бы сам генерал смотрит сквозь бульвары в английскую ларнету. Госпожи французские. «Ах, госпожи, легкий наряд, воздух один» и шляпы подобно опрокинутым легким корзинкам, и все кружева, кружева, кружева. Но прекрасной той госпожи нет нигде. Молодой казак Голубок, другу сердечному своему, российской пехоты с капитану Черненкову, с которым вместе брали пушки под Лейпцигом, между прочим, от души все поведало о прекрасной, однако неведомой госпоже. Так и гуляли они в поле рояля, под каким прозвищем обозначен Парижский базар, который, впрочем, содержится в доме и там же трактиры и вдруг встал, как копанный казак-голубок, едва прошептавши «Вот она!». Тут и взял его руку штабс-капитан Черненков и сказал нечто по-непонятному двум госпожам, кои шли им навстречу. Госпожи улыбнулись. Дядька Сидор назад голубка крепко за штаны потянул. Голубок, «Слышь, Парамоша, ошибки или нет? Будто не те госпожи!» Опустил стыдливо глаза молодой бравый казак, но дядьке своему прошептал «Оставьте тотчас штанину!» — Стыдишь меня, старая кочерга, сам не маленький. Марш от домой, я останусь. — Зовут ее Люсьена, особо как видишь субтильная, и будьте вы с нею знакомы, а я с ихней тетенькой, тут же сказал капитан Черненков. И остался у поля рояля голубок с Люсиеной субтильной, а то и все щебеты, смех, и пощиплет портупейный ремень ему, и алый лампас стронет перчаткой. — Редикюль, редикюль! Где ж Парамону Голубаеву знать, что в Париже тогда любому казаку было прозвание Редикюль? Редикюль, так пущай Редикюль! Идет бравый казак с молодой французской особой, по улицам самым людным. Мало ли, долго, только Сидор сиятельству графскому жаловаться ходил. Что свел где с лица, младдонской казак? Шишиги и вертихвостки парижские его завертели. В церкву не ходит, и ровно бы православную землю забыл. На французскую вовенку позарился. А граф Платов сказал... Ты ступай, я его промережу. Накажу из штабы возить по день Динской при полном параде. Лодорем стал на мирных квартирах. Бабы облашивил, я блох-то повыбью. Но что бы вы думали, други мои, какое происшествие тут случилось? Скачет голубок подолгу присяги с приогромной красной пикой и сумкой казенной, на которой российские медные литеры, а его на улице людный, из синей кареты, и окликнет а госпожа. Ридикюль, ридикюль! и платочком еще помахала, а платочек воздух один, не платочек. И случится тут беда, и казны небрежные. Молодой казак прыгнул с коня, госпожа ему подала руку, он шасть к карету, высунул из окна руку, держит коня, а как красная пика в карету не влезла, то видели все, пробила двулезлая пика дырку в каретной покрышке, и оттуда торчит. Так и покатила карета по улице, а все кругом закричали «Ура!» Однако в вечеру взяли голубка под арест. Леостраски. Но ночь не стала еще, как бежал молодой казак с полковой гаупакты. Пробежал он пешим сквозь весь Париж к дому Люсьену Субтильной. А в окнах того знатного дома горит много свечей и слышна многоя музыка. И каким ветром понесло молодого казака. Только он поплевал на ладони, ухватился за каменный французский герб со шлемом пернатым и рукавицами, понатужился, на герб забрался, а был тот герб под освещенным окном. В то окно невзначай голубок стукнул ногой. Окно отомкнулось, и стекла со звоном посыпались. Все гости, там уж не французская знать, а так наш шум шаракнулись. «Казаки! Казаки!» «Делать нечего», — голубок с подоконника прыгнул в покой. Кто за кресло на корточке сел, кто застыл опрокинутый, но стоит молодой казак-великан, опустивший скромно глаза. Тут уступила к нему сама госпожа Люсьена Субтильная, все из щепоты, смех. За левую руку берет бравого казака и за правую, а сама говорит «Ах, ридикюль!» Говорит «Ах и ах!» Затем знатным домом был сад, а в саду беседка. Вроде бы храм. Как гости все разбежались, то при луне было видно, как нес молодой казак ту лисьену к беседке, которая с куполом. А ту ночь, да и по всей ночи парижские, горели костры на бульварах и шумели многие пляски. «Вот пляшет российский улан!» На кивере ветром бьет ремешки. Там полпьяна гуляет в обнимку черное казачество. Там сам генерал, даром что в шляпе петушки, смотрит всю ночь на веселье. И не догорели еще костры на бульварах, как загремел голубок кулаками в не батюшки полкового, отца Аграмантова, и прямо в ноги «Батя, милость твоя! Повенчай ты меня по полному нашему обряду и с певчими, как есть она вроде нехристя, но, между прочим, мне суженая!» И уже колечком меня одарила. На меньшой самый палец мне влезла. Батюшка тогда простыней от казака заслонился. Понеживался сна в одних преисподних. А сам говорит. Кто будет невеста? Люсьена субтильная. Ах, фамилии не упомню. Как же русскому казаку ее выговорить? Де, да де, да еще лиль. Опять будто лиль. С заковыркой. А что означает, мне неизвестно. Что ж, повенчать тебя можно. Но, други мои, едва стало заря, затрубили все трубы российские, барабаны часто забили генерал-марш, кони заржали. И по самой заре ступил на крыльцо сам его сиятельство Платов граф. Легонько зевнул, рот перекрестил, из чубука пепел весь высыпал. Говорит, а ну, ребятушки, говорит, загостились в Париже, а ну, ребятушки мои, на коней и марш маршем домой. И уже кинул с стремя ногу в его сиятельство граф, когда подскакал к нему молодой голубок, сам бледный, русский волос по ветру несет. «Ваша светлость! Просветленный атаман граф! Дозвольте мне с коня слезть! У меня нынче свадьба!» Его сиятельство на гайку, на мундирский обшлаг закрутил и ответствовал вовсе невежливо. «Я тебе, сукин сын, такую пропишу свадьбу, что она у тебя ниже спины до самой Зимовейской не заживет! Марш похож живым духом! как на той или на улице у стены высокого дома с гербом по самой заре качались телокк донские синие казаки а у вторых этажей качались их красные пики как смахнул на той улице с глаза слезу молодой казак голубок на то посмотревший как в одном открытом окне веет ветер и тихо качает тафтяную лизунавесочку ты прости прощай славный город париж так окончал историю свою заслуженный донской казак Парамона никитич И еще колечко на мизинце повертит, Тонкий ободок золотой, Вовсе истертый за многие лета. А когда спросит кто, Да какое уж было полное имя, То и не субтильной, Поскребет заслуженный генерал Парамон икитич Под жестким усом ногтем И всегда ответит с учтивостью. А имени мне и нынче не выговорить, Хоть бы и знал. Деда де да еще лиль. И опять лиль с одной заковыркой. А под самый конец, Словно бы рекамье, Но что обозначает, мне то неизвестно.